Глава двадцать Она быстрая, быстрее всех тех, с кем мне доводилось встречаться. А все из-за странной стойки. Катана в ее руках не режет, а колет, будто швейная машинка. Незнакомка использует короткие молниеносные уколы, достаточно сильные, чтобы нанести рану, но недостаточно амплитудные, чтобы насадить противника на лезвие. И в этом есть особый смысл. Пронзить человека-катана легко. С этим справится и новичок, но для того, чтобы снять труп с лезвия, потребуется время. А, как известно, в горечке боя дорога каждая секунда. И теперь я понимаю, зачем женщина удерживает вторую руку вдоль лезвия. Таким образом, мечница не дает ограничить свободу клинка. Она не позволяет противнику слишком сильно напороться на лезвие и в любой момент одним легким движением может стряхнуть его труп с клинка. Понятия не имею, что это за необычный стиль но он явно предназначен для массовых сражений в тесном помещении, а не дуэли один на один. Похоже, нам достался непростой противник. Нужно держать ухо востро, если не хочу обзавестись еще одной раной, на этот раз несовместимой с жизнью. Незнакомка отчетливо дала понять, что следующей ее целью станут наши глотки. И пока мысли мечутся в поисках ответа на вопрос о том, как нам победить в этой схватке, Опасное тепло все сильнее разливается по раненой руке. На фоне воображаемого холода оно ощущается особенно отчетливо. Затягивать нельзя, время играет против нас. Но и нестись на мечницу, сломя голову, тоже не вариант. Мы уже разок попробовали, и теперь медленно, но верно, истекаем кровью. В прямом противостоянии нам ее не победить. Антон хватит тупить, нам и не нужно ее побеждать. Иногда преграду проще обойти, чем разрушить. Не успевает эта простая мысль сформироваться в моей голове, как из тандена вылетает волна Ки, и я на всей скорости кидаюсь следом за ней. И нет, я не собираюсь использовать Куайки на незнакомке, ведь она с легкостью увернется от столь медленной атаки. Все куда проще. Под прикрытием волны я собираюсь проскочить мимо опасной незнакомки. Посмотрим, хватит ли ей духу сунуться в неизвестную Ки. Готова ли она рискнуть жизнью ради того, чтобы задержать меня? Это больше не соревнование в боевом мастерстве, а битва характеров. «Давай, девочка, покажи мне, что у тебя в штанах!» Наши взгляды сталкиваются, и я растягиваю губы в самой мерзопакостной усмешке, на которую только способен. «Ну же, чего ты ждешь? Разозлись! Тебя только что обвел вокруг пальца какой-то сопляк хафу! Где твоя гордость титульной нации?» Но снежные королеве плевать на мои потоки. Она матёрый хищник, и ее не так-то просто завлечь в ловушку. Вместо того, чтобы гнаться за мной, незнакомка переключается на ротану одним неуловимым движением. Она сближается с моей одноклассницей, и клинок катаны вновь бликует на солнце. Вторая рука тайки окрашивается кровью. Всей пройти шага тигра не хватило, чтобы уберечь хозяйку от ранения. Призрачные кошачьи лапы спасовали уже во второй раз. И пускай порез на девичьей руке не выглядит глубоким, но я прекрасно осознаю, что это всего лишь предупреждение. Если я продолжу свой путь, то подставлю таким образом ротану. Чувство безысходности давляет надо мной, прямо как тогда, в день моей смерти. Примерно с теми же эмоциями я извлекал финку из рукава, прежде чем пырнуть человека, который по ходе разрушил мою жизнь интересно он уже подох или продолжает волочить свое жалкое существование в качестве инвалида о чем я думаю разве это сейчас имеет значение разве попадание в этот мир не научило меня тому что прошлое не имеет ценности настоящее куда важнее и мое настоящее сейчас под угрозой как бы я не хотел себе в этом признаваться но я успел привязаться к этим детишкам и не хочу чтобы они умирали еще рано Они должны многое успеть, прежде чем костлявая оборвет их брянный путь. Ротане еще предстоит вернуться домой, где ее ждут не только родные, но и любимый зверинец, а еще жених, о котором она рассказывала. Будет жаль, если наивная дикарка так и не успеет вкусить то, что видела лишь на черно-белых картинках. А Кихико этот балбес, который плетет интриги за моей спиной, «Обязан расквитаться за мать и позаботиться о своей сумасбродной сестренке. И сейчас мне нужно выбрать, кому из них жить, а кому умереть. Двигаться ли мне дальше вслед за волной, либо развернуться и сделать шаг в обратном направлении. «Прости, приятель», — шепчут мои губы. «Не то, чтобы я променял тебя на девчонку. Просто такие говнюки, как ты, редко помирают. Я верю в тебя, хитрый засранец. Просто протяни чуть подольше». «Ладно, пришло время главного калибра. Я призову его». Да, он не самый техничный боец из тех, что мне доступны, и не самый быстрый. Зато удар умеет держать на славу. Как-то раз мне довелось пообщаться с его тренером, и на мой вопрос об уникальности подопечного он ответил следующее. «Есть много толковых бойцов с хорошей борьбой и ударкой, но среди них не сыскать тех, кто выходит на каждый бой с травмой и побеждает. Можно быть бойцом по названию, а можно по сути. Клинок бликует на солнце, но я и не думаю уворачиваться. Мое тело все равно не поспеет за молниеносным уколом. Слишком оно тяжелое и неповоротливое, чтобы соревноваться в скорости с рассекающей воздух сталью. Зато на это способна моя рука. Тем более на этот раз я знаю, куда придется укол. Холодный металл на вылет пронзает выставленное в защитном жесте предплечье. Чувствую, как клинок скребет по костям, но, в отличие от прошлого раза, я не пытаюсь разорвать дистанцию. Наоборот, рвусь вперед. Незнакомка, почуяв неладное, пытается высвободить клинок, но тут неохотно слушается хозяйку, ведь угодил в западню, застрял между лучевой и локтевой костью. Тогда в ход идет рука, которую она все это время удерживала возле лезвия. Свободной ладонью Мичница пытается упереться в продырявленное предплечье и отпихнуть меня в сторону. «Не так быстро, красотка!» Хватаю ее за тонкое запястье. «Мы только начали!» «Занятная Рейки!» «Кто этот Гайдзин?» Даже будучи пойманной, она не теряет самообладание. «Мне нравится его взгляд!» «Имя тебе ничего не скажет, но у него есть прозвище. Последний император. Маленький и глупый Хафу!» «В этой стране есть место лишь одному императору!» Глаза женщины наливаются еще большим холодом, а за ее плечами разливается пробирающая до дрожи райки. В уши ввинчивается волчий вой, которому вторит стая, и из бесформенной ки рождается силуэт гигантского волка. «Не бойся! Если будешь вести себя хорошо, то он не укусит!» Краем глаза замечаю, как трясётся от страха ротана. Волчий вой надломил ее волю а значит, райки незнакомки по-настоящему сильна. «Ты слишком высокого мнения о своей псине!» Тонкие косточки приятно хрустят в моей ладони. Зрачки женщины расширяются, но скорее не из-за боли, а от удивления. Раздосадованная мечница никак не может взять в толк, как мелкий Хафу смог пересилить наведенный страх. Вот только ей невдомек, что в этом нет моей заслуги. Это последний император радушно поделился со мной своей железной волей. Что ему какой-то волк, когда он выходил биться с настоящими монстрами и при этом делал это в своем неповторимом стиле? Ведь только человек с поистине сильными нервами может шутить и играть в карты, а через пару минут выходить на ринг со сломанной рукой и побеждать. «Как такое?» «Твоего императора признала одна Япония, а моего — весь мир!» Выпускаю на свободу покалеченное предплечье и этой же рукой пробиваю оперкот. Голова в балаклаве запрокидывается назад, но, к моему удивлению, хватка на рукояти меча не ослабевает, а через долю секунды мне прилетает ответка. Сломанная рука наотмашь хлещет меня по лицу, но это лишь затравка перед основным блюдом. Вслед за оплеухой прилетает мощный пинок. От удара в грудь меня откидывает назад и с противным скрипом клинок покидает западню из костей и мяса раненая рука плетью повисает вдоль тела но это меньше из бед ведь острие клинка вновь смотрит на меня мы вернулись к тому с чего начали использовать это против ребенка едва слышно произносит женщина если остальные узнают то засмеют ее губы касаются кровавых разводов на лезвии и меня обуревают дурные предчувствия изо всех сил бросаюсь вперед но не успеваю сделать и пары шагов, как тело деревенеет. Мышцы сводят судорогой, и я заваливаюсь вперед прямо на асфальт. «Лежи и не дергайся. Сейчас у тебя из крови выводится весь кальций и магний!» сообщает мне женщина, и только в этот момент я осознаю, что с ног до головы покрыт потом. Если она и вправду сумела вывести через потовые железы столь важные микроэлементы, то я покойник». В этот момент Ратана наконец-то справляется с тремором и кидается мне на помощь. Она делает широкий подшаг и мощным размашистым миддлкиком грозится перерубить мечницу, как когда-то сумаиста. Вот только незнакомка не такая медлительная, как жердя и рекиси. Ей с легкостью удаётся разминуться с убийственным пинком и даже достать девчонку в ответ. Клинок вновь окрашивается красным. И не успеваю я выкрикнуть предупреждение как женские губы вновь касаются измазанного кровью металла неподалеку от меня падает ратана лицо девушки перекушено от обиды и ярости и я прекрасно ее понимаю настолько что поимели похоже я серьезно себя переоценил думал поиграть в спасителя но меня самого в пору спасать теперь вся надежда на миямото почему они все еще живы и эта надежда стремительно угасает когда моих ушей касается незнакомый мужской голос. С трудом выворачиваю задеревеневшую шею, и сердце на мгновение замирает, пропуская удар. Шестипалый мечник удерживает одной рукой две катаны, а второй волочет по асфальту израненного акихику. За телом мальчишки остается явственный кровавый след. «Я не убийца, и я профессионал», — холодно отвечает незнакомка. «Хочешь прикончить кого-то из них?» «Делай это сам, но уже без меня». «Это еще почему?» «Я получил оплату за конкретных людей, и этих детишек нет в списке». «Быть по-твоему!» — рычит мужчина. Он едва сдерживается. Получив не тот ответ, на который рассчитывал, обои руки и мечник решает отыграться на собственной жертве. Одной рукой он вздергивает в воздух истекающего кровью родственника и шипит ему прямо в лицо. «Где он?» «Где тот, кого вы с сестрой создали?» Но младший Меамут лишь улыбается в ответ, а на его губах пузырится кровь. «Говори, или я клянусь всеми камень, я живьем скормлю эту сучку Акика родовым карпом!» «Глупый старший брат!» Глаза мальчишки полнятся отчаянным безумием вперемешку с весельем. «Тебе никогда его не победить! Ты еще этого не осознаешь, но ты уже мертв!» Он придет за тобой. Где он? Шесть пальцев ловко перебирают две рукояти, и на асфальт приземляется отрубленная детская кисть. Говори, или будет еще больнее. Ха-ха, ты и правда тупой. Кровавый харчок вылетает вслед за оскорблением, вымырывая светлую кожу обидчика. Я уже давно выжег свои нервы при помощи денки, А теперь слушай сюда кусок дерьма. «Очень скоро он придет по твою душу, и тогда ты позавидуешь мертвым. «Кто он? Назови имя!» «Онибаку!» — затухающим голосом произносит напарник, и до меня, наконец, доходит. Неучтённая химера — это всего лишь каприз парочки детишек, а не очередная интрига местного правительства. «Слепой дурак! Как я мог проглядеть очевидное?» В этот момент меня распирает от неуместного веселья. И я почему-то вспоминаю преснопамятный эпизод в туалете. Тогда, лежа на кафельном полу под градом ударов, одним неверным словом я полностью изменил собственную жизнь, вручил свою судьбу в руки вчерашнего ребенка, обменял свободу воли на сочную морковку в виде боевых искусств. Что ж, пора вернуть ее обратно. Громче! Я не слышу тебя, а Кихико! Изо всех сил я рву горло, и где-то вдали мне вторит раскат грома. Громче! С этого момента и до конца своих дней я больше никому не позволю помыкать собой, и сам стану хозяином своей судьбы. О -баку Взгляд друга стекленеет, но идиотская улыбка не спешит сходить с его губ. Даже после смерти он насмехается над нами, надо мной и над своим тупым братцем. Этот скользкий засранец обвел на собою их вокруг пальца. «Пустая трата времени!» Старший из братьев отбрасывает от себя труп младшего, и в этот момент между ними образуется связь. Призрачная нить, по которой ступает призрак Великого Кэнсея. Дух Мусаси ненадолго задерживается упавшего в неравной схватке потомка, и его голова слегка покачивается, словно выказывая таким образом сожаление. Но этот жест столь скоротечен, что его можно принять за обычную рябь бестелесного тела. А затем патриарх Миямото достигает своего второго потомка и растворяется в нем. Во время этого сакрального момента на лице старшего брата проступает ни с чем несравнимое благоговение, и его губы того шепчут молитвы благодарности всем Каме. Вот глупец. Разве он не знает, что Каме — это всего лишь красивый миф, за которым стоит обычная сенки? Но ничего. Когда я отправлю его на тот свет, то он лично в этом убедится. Рядом дергается и рычит ротана. Из ее прокушенных губ по подбородку стекает кровь. В отличие от меня, она не успела зачерстветь, и ее сердце сейчас разрывается от боли утраты. Хорошая девочка. Надеюсь, ее душа никогда не повзрослеет. Первые капли дождя падают на догорающий остров автобуса, где-то вдали ревет одинокая сирена. Неужели поселковые полицейские сподобились выдвинуться за угнанным транспортным средством? «Надо уходить!» — незнакомка приводит в чувство брата-убийцу и выдвигается в сторону Тойота. «Они видели слишком многое!» — не унимается избранный потомок Мусаси, единственный из оставшихся в живых. «Дело твое! Тогда я поехала!» Женщина усаживается на водительское сиденье и начинает одной рукой выворачивать руль. «Гэйдзинка и Хафу, Какая мерзость!» Наследник Миямуто окидывает меня и девчонку презрительным взглядом и, не желая тратить на нас столь драгоценное время, бросается следом за отъезжающим автомобилем. Когда он поворачивается к нам спиной, я едва удерживаю себя от того, чтобы призвать тень. В глубине души я из того желаю выпотрошить ублюдка и порубить его на куски, но холодный разум упрямо твердит, что еще рано». Если от подобной атаки сумел увернуться младший брат, то и старшему это по плечу. Все, что мне остается, это копить злобу и отпечатывать у себя в памяти последние проведенные часы, дабы не забыть того, кому следует отомстить, и навсегда запомнить своего первого друга. Хоть ты и порядочный засранец, который использовал меня в темную, но я благодарен тебе за то, что ты выдернул мою душу из рук костлявой и затащил ее в этот мир. Спасибо, Они. «Я верну должок. Можешь немного передохнуть». Под раскатистый мотора Toyota Century уносятся вдаль по серпантину, оставляя после себя запах резины. Но и он не задерживается надолго. Следом за автомобилем идет штормовой фронт, который смывает грозовой свежестью всю вонь этого мира. И совсем скоро я уподоблюсь этому природному явлению. Сотру без остатка весь клан Миямото.